Суток не прошло, как оттуда начали поступать бредовые радиодепеши о демонах, вампирах, вурдалаках и прочие враждебные людям нечисти. К тому времени, как за злополучной восьмеркой прибыл звездолет, в живых не осталось ни единого квартирьера. Протокол судебно-медицинского вскрытия констатировал, что рваные раны, порезы и кровоподтеки на трупах могли быть причинены кем угодно, даже демонами, вампирами, вурдалаками и динозаврами, будь таковы существуют в природе.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 Они радировали на родную планету. «Вылетайте скорее!» Как вдруг раздался истошный вопль, и рация умолкла. На «Призрак-5» вылетел патрульный корабль. Его экипаж захоронил три изувеченных трупа и ровно через пять минут покинул планету. «Это меня до канала, сознался Фернгром. «Теперь с «Призраком» никто ни за какие деньги не хочет вязаться. Сажать там корабли звездолетчики на отрез отказываются. А я до сих пор не знаю, в чем беда».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 «Не нравится мне это», — сказал он. «Ты что, веришь в привидения?» «Конечно, нет. А со всем остальным мы справимся. Кто не рискует, тот не выигрывает». Грегор пожал плечами. Компаньоны вернулись к Фернгрому. В полчаса сформулировали условия. Добрая доля в прибылях от эксплуатации планеты на случай успеха. пункта неустойки на случай неудачи. Грегор проводил Фернгрома до двери. «А, кстати, сэр!» «Как вы догадались обратиться к нам?» – спросил он. «Больше никто не брался», – ответил Фернгром, чрезвычайно довольный собой. «Всего наилучшего». Спустя три дня Грегор на грузовом звездолете «Развалюхи» уже направлялся к «Призраку-5». В пути он коротал время за чтением докладов о двух попытках колонизации странной планеты и изучением самых разных свидетельств о сверхъестественных явлениях. Легче от этого не становилось.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 Грегор остался на «Призраке-5» один оденешенник. Проверив, как перенесло спуск оборудования, он дал Арнольду радиограмму о благополучном прибытии. Потом с бластером на изготовку обошел лагерь солнца поклонников. Те собирались обосноваться у подножия горы, возле кристально чистого озерца. Лучших сборных домиков нельзя было и желать. Их не коснулась ни погоды. «Призрак-5» отличался благословенно ровным климатом.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 Теплую сонную местность окутала тьма. Легкий ветерок взъерошил поверхность озерца и зашелестел в высокой траве. Как нельзя более мирное зрелище. Грегор пришел к выводу, что переселенцы были истериками. Скорее всего, они сами перебили друг друга, впав в беспричинную панику. Последний раз проверив систему охраны, Грегор швырнул одежду на стул, погасил свет и забрался в постель.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 Он знал, что при кропотливом исследовании все сверхъестественные явления сводятся к событиям сугубо естественным. А если уж и не сводятся, то сами собой прекращаются. Какой призрак решит топтаться на месте и, стало быть, лезть на глаза неверующему? Как только в замке появляется ученый с кинокамерой и магнитофоном, привидение удаляется на покой. Значит, остается другой вариант. Предположим, кому-то приглянулась планета, но этот кто-то не предрасположен платить назначенную фернгромом цену. Разве не может этот кто-то затаиться здесь, на облюбованной им планете, и дабы сбить цену, запугивать и убивать переселенцев? Получается логично. Можно даже объяснить поведение одежды, статическое электричество. Перед Грегором воздвиглась какая-то фигура. Как и вчера, система охраны не сработала.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 Нужно будет поставить еще кое-какие опыты, но, в общем-то, орешек мы раскусили. То есть, как раскусили? Может, все-таки объяснишь толком? Да это же проще простого: Животная жизнь на планете отсутствует. Отсутствует и, и привидение. По крайней мере, настолько могущественные, что способны перебить отряд вооруженных мужчин. Само собой, напрашивается мысль о галлюцинациях. Вот я и стал выяснять, что же могло их вызвать. Оказывается, многое. Помимо земных наркотиков.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 «Не все так просто», — прервал его Арнольд. «Лонгстед-42 воздействует непосредственно на подсознание. Он растормаживает самые острые подсознательные страхи, оживляет все то, чего ты в детстве панически боялся и что с тех пор в себе подавлял. Одушевляет страхи. Вот это ты и видел». «А на самом деле там ничего и нет?» — переспросил Грегор. «Никаких физических тел. Но галлюцинации достаточно реальны для того, кто их ощущает.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 Послышался ехидный смешок. Он исходил из мглы полуотворенного стенного шкафа и пробудил почти забытые воспоминания. Грегору 9 лет. Тень по пятам, его личный тень по пятам, тварь тощая, мерзкая, диковинная, прячется в дверных проемах, ночует под кроватью, нападает только в темноте. Погаси свет! распорядился тень по пятам. И не подумаю, заявил Грегор, выхватив бластер.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 Но они были так проворны, что увертывались, а лампочки разлетались в дребезги. Только тут Грегор понял, что натворил. Не могли ведь тварюшки погасить свет. Неодушевленные предметы воображению не подвластны. Грегор вообразил, будто в комнате стемнеет, и собственноручно перебил все лампочки. Подвело собственное разрушительное подсознание. Тут-то тень по пятам почуял волю. Перепрыгивая из тени в тень, он подбирался к Грегору. «Бластер не поможет Грегор отчаянно пытался подобрать волшебное слово и с ужасом вспомнил, что тень по пятама никаким волшебным словом не проймешь. Грегор все пятился, а тень по пятам все наступал, но вот путь к отступлению преградил сундук. Тень по пятам горой навис над грегором тот съежился зажмурив глаза. И тут его рука наткнулась на какой-то холодный предмет.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 «Сурово», — тихонько, но сочувственно произнёс Арнольд. Теперь, благополучно распрощавшись с «Призраком Пять», Грегор в состоянии был улыбнуться скромной улыбкой героя. «Могло быть и хуже», — заявил он. «Уж куда хуже. Представь, что туда затесался бы Джимми Флинн. Вот уж кто действительно умел выдумывать страшилищ. Ворчучело, помнишь?» «Помню только, что из-за него меня по ночам преследовали кошмары», — ответил Арнольд. Звездолет несся к Земле. Арнольд набрасывал заметки для будущей научной статьи «Инстинкт смерти на призраке 5», роль истерии, массовых галлюцинаций и стимуляции подсознательного в возникновении физиологических изменений. Затем он отправился в кабину управления, задать курс автопилоту. Грегор рухнул на койку, преисполненный решимости наконец-то отоспаться.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 Отступили в следующую каюту и захлопнули за собой дверь. Теперь друзей отделял от леденящего космического вакуума только Кубрик. нельзя ли как-нибудь профильтровать воздух? – поинтересовался Грегор. Чужеродные примеси и так потихоньку уходят вместе с отработанным воздухом, но действие Лонгстеда длится часов 20. А нет ли противоядия? Никакого. Варчучело снова материализовалось, снова проделывало это отнюдь не молча.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 «Ох уж этот Флин и его неугомонная фантазии. Так как же все-таки избавиться от ворчучела?» «Я же говорю, никак! Оно должно уйти по доброй воле!» А ворчучело успело вырасти во весь свой гигантский рост. Грегор с Арнольдом шарахнулись в кубрик и захлопнули за собой последнюю дверь. «Думаешь же, Грегор!» — взмолился Арнольд. «Ни один мальчишка не станет выдумывать чудище, не предусмотрев от него хоть какой-то защиты!» «Ворчучело не прикончишь!»